Поэтому обреченно бродить и туда, и обратно по коридору, глядя в больничные окна. Там слякоть, голые деревья, проезжают грязные машины, идут озабоченные люди и не ведают своего счастья. А знаете, чем пахнет больница? Во-первых, чем-то, чем наводят чистоту, но не бытовую человеческую, а после того, как кто-то уже умер. Хлорка? Карболка? А еще столовый пионер лагеря, перловый суп, подгоревший лук, маргарин, а еще тем, чем пахнет в кабинете зубного врача. Это смесь запаха то ли спирта, то ли эфира с запахом человеческого страха, а мимо стремительно проходит главный врач. И еще утро, а у него уже усталое лицо И вдруг ловишь себя на том, что специально торчишь в коридоре у него на пути Чтобы он тебя увидел и поскорее положил в палату А это глупость Койка от этого раньше не освободится И все равно торчишь, потому что лечь хочется немыслимо И когда он проходит, пытаешься поймать его глаза Не получается, он про тебя помнит Но не тобой занята сейчас его голова Вас тут много, а он один И вот, наконец, сколько свободна Но это ты по старой памяти думал, что взлетишь на нее как птица и лежать будет удобно И хотя над ней висит специальная ручка, как в трамвае для здоровой руки Карабкаешься на нее медленно и неуклюже А когда вскарабкался, оказалось, что лежать совсем невозможно Нет такой позы, чтобы твоей каменной руке стало удобно И вот тут она начинает болеть Начинает уверенно, не спеша, с расчетом на длинную дистанцию. И проваливаешься в какой-то липкий, черно-белый полусон, где нет ни времени, ни мыслей, и только бывшая твоя рука, пульсируя на острие боли, не дает отплыть от убогого причала реальности. Вечером приходит маленькая круглая медсестра. Она несет на подносике, как официант в ресторане, твои уколы. Она хохотуха, и вдруг понимаешь, что это она не чтобы тебя утешить, а просто у нее такой характер И от этого почему-то становится легко И совсем уже легко становится утром, когда тебя переложили на каталку, накрыли простыней и везут по коридору в операционную Это совершенно новое смешное ощущение Тебя так еще ни разу не катали, ты едешь как торт на праздник И больничные лампы пролетают над тобой И больные в коридоре заглядывают в твою каталку, как в блюдо Кого это там повезли? И вообще, разница только в том, что везут тебя головой вперед Везут уверенно и быстро, и ты совершенно успокоился Потому что с этой минуты от тебя уже ничего не зависит А еще... Потому что во всех движениях врачей Ощущается безошибочность Граничащая с автоматизмом Это у тебя все пока впервые А у них каждый день такой Значит, правда, ничего особенного А операционно недалеко и не ясно За что тебе такая честь Прокатиться на тележке и немножко неловко И предлагаешь дойти самостоятельно Смеются Нельзя И вот Операционная наехала на тебя Знакомый уже врач Ты узнал его по глазам На всех повязке он шутит Над тобой огромная космическая лампа Все очень торжественно И даже мысль о том, что сейчас Этот чужой тебе человек Полезет маленьким острым ножичком Внутрь тебя живого Не пугает Интересно только Как ты будешь засыпать? Тебя уже однажды в жизни усыпляли наркозом И ты тогда не заметил, как уснул И сейчас изо всех сил стараешься не пропустить это мгновение И все равно ничего не выходит И ты уже в палате, все кончилось Тебя перекладывают на твою койку И тебе хорошо и весело Потому что из всех ощущений боль возвращается последней Рука твоя поверх гипса забинтована Оттуда торчит коктейльная трубочка На нее надет пластмассовый стакан с крышкой Туда из трубочки капает что-то коричневое Ты представляешь, как эта трубочка уходит под бинтами В самую сердцевину твоей руки И тебе становится нехорошо Лучше не смотреть на нее, но... Тебя починили Этот доктор... Залез внутрь тебя и сделал что-то совершенно тебе непонятное. Все починил. И теперь твое возвращение к жизни только вопрос времени. И вот тут хочется есть.